Глава 14. Пленники драконидов. Тасельхов лежал на земле и тяжело переводил дух, следя за драконидами, готовившимися тащить куда-то потерявших сознание друзей. Густой куст у края болота надежно укрывал от посторонних глаз и Кендера и гнома, без чувств лежавшего рядом. Время от времени Таск косился на него с глубоким сожалению. Впрочем, выбора у него не было. Ошалевший от ужаса гном едва не утянул Кендера с собой в воду. Вот и пришлось Тасу оглушить Флинта тяжелым концом хупака, Не то, пожалуй, оба они так и отправились бы на дно. А потом ему только оставалось беспомощно следить из кустов за тем, как дракониды своим волшебством сотворили что-то вроде толстых паутин и опутали ими его друзей. Те были в лучшем случае без сознания, а то и мертвы. Отбиваться, во всяком случае, даже не пытались. Кендер даже повеселился, хоть и мрачным, правду сказать, было веселье, наблюдая за тем, как дракониды пытались поднять джазл золотой луны. Было похоже, что они узнали его, собрались вокруг и долго квакали что-то на своем гортанном наречии, восторженно размахивая руками. Потом один, как видно вожак, наклонился и взял жезл. Ударила голубая вспышка, и драконит с оглушительным визгом уронил жезл и забегал по берегу, выкрикивая какие-то слова, по мнению Тасса, вряд ли пристойные. Затем, однако, вожака осенила удачная мысль. Вытащив из мешка золотой луны одеяло, драконит разослал его на земле и закатил на него жезл с помощью палки. Осторожно завернул Жезов в мех и торжественно поднял. Другие дракониды подобрали спутанные паутинами тела Тассовых друзей и потащили их прочь. Остальные забрали вещи и оружие путешественников. И надо же, как раз в тот момент, когда они проходили по тропинке совсем рядом со спрятавшимся Кендером, Фринт неожиданно зашевелился и застонал. Тасс поспешно зажал ему рот ладонью. Дракониды, по счастью, ничего не услышали и продолжали себе идти. После повиденное солнце светило вовсю, и Тасс ясно рассмотрел лица друзей. Оказалось, они спали глубоким сном, а Карамон даже похрапывал. Тут-таки Андер вспомнил сонное заклинание Рейслина и понял, что случилось. Флин застонал снова. Один из драконидов, шедший сзади, остановился, вглядываясь в кусты, подобрав купак, та ос на всякий случай занёс его над головой гнома. Однако всё обошлось. Передёрнув плечами, драконид буркнул что-то себе под нос и поспешил следом за остальными. Облегчённо вздохнув, Кендор убрал руку, зажимавшую Флинту рот. Скоро гном заморгал и открыл глаза. Что случилось? охнул он нащупывая голову. Ты свалился с моста и ушиб голову о бревно, уклончиво ответил Тас. В самом деле, на лице Флинта отразилось немалое подозрение. Что-то не помню. Кажется, одна из твари кинулась на меня, а потом я свалился в воду. Сам говоришь, что свалился, ещё споришь, поспешно перебил Тас и поднял сына на ноги. Идти сможешь? Ясно смогу, огрызнулся гном. И в самом деле поднялся, покачиваясь на не вполне послушных ногах. «А где все?» «Дракониды взяли их в плен и увлокли прочь». «Всех?» — у Флинта отвисла челюсть. «Вот прямо так взяли и...» «Эти дракониды умеют колдовать», — нетерпеливо пояснил Тасс. Ему не терпелось скорее пуститься в погоню. «Они произнесли заклинание. Они никого не ранили, только Рейслина. По-моему, они сделали с ним что-то ужасное. Я видел его, когда они проходили. Он выглядел очень скверно». И Кендер потянул гнома за мокрый рукав. «Давай двигаться. Надо проследить, куда их утащили». Ну да, да, озираясь пробормотал Флинт. И вновь взялся за голову. Где мой шлем? Над небовотом нетерпеливо переминался Тас. Может, нырнёшь за ним? Гном с ужасом посмотрел на чёрную гладь, содрогнулся и поспешно отвёл глаза. На голове его уже вспухла изрядная шишка. Вот же не помню, хоть убей, где я так приложился. И вдруг, поражённый неожиданной мыслью, судорожно зашарил у себя за плечом и вскрикнул: "Моя секира!" "Тихо ты", пристронил его Тас. Скажи лучше спасибо, что жив остался, а теперь пошли ко выручать остальных. Каким образом? Ведь мы безоружны, если не считать за оружие эту твою рогатку переросток, ворчал Флинн, с трудом поспевая за бостроногим маленьким Кендером. Что-нибудь придумаем, уверенно пообещал Тас, хотя и у него, признаться, сердце упало. Ему не составило особого труда взять след драконидов. Тропа, по которой они шли, была старой и отлично утоптанной, не дать не взять сотнями тешуйчатых лап. приглядевшись к следам, посельхов сообразил, что они чего доброго приведут их прямо в крупный лагерь чудовищ. Он только пожал плечами, а таких мелких деталях вряд ли стоило заранее беспокоиться. К сожалению, Флинц с этим был не согласен. "Да их тут целая армия", охнул гном, схватив Кендера за плечо. "Ну и", тас помолчал, обдумывая положение, потом просиял. "Так ведь это и к лучшему. Чем больше здесь их, тем меньше вероятность, что они разглядят нас". И он с прежней бодростью зашагал вперёд. Флинт нахмурился. С логикой у Кендера был явно непорядок, но в чем именно он заключался, гном не мог сразу сообразить. К тому же он слишком вымок и замерз, чтобы пускаться в спор. И, наконец, он был вполне согласен с Кендером в том, что им оставалось либо идти выручать друзей, либо бросить их в лапах у драконидов, а самим попытаться уйти через болото. Что говорить, веселенький выбор. Они шагали вперед еще с полчаса. Солнце садилось в тумане, вокруг разливалось кровавое зарево. Ночь быстро опускалась на топе. Вскоре впереди засиял яркий огонь. Кендер и гном покинули тропу и двинулись дальше лесом. Кендер двигался неслышно, как мышь. Гном с треском ломился сквозь кусты, наступал на сухие ветки, натыкался в потьмах на деревья. По счастью, в лагере драконидов как раз шло празднество. Там ничего не услышали бы, даже если бы к ним приближалась целая армия гномов. Флинт и Тасс затаились чуть-чуть подальше того места, куда достигал свет костра, и принялись наблюдать. Неожиданно гном так схватил Кендера за плечо, что тот едва не опрокинулся. Великий Кириоркс выдохнул флинту, указывая рукой. "Дракон!" Тас ат из умления не мог выговорить ни слова. Поражённые ужасом следили они с флинтом, как дракониды плясали и простирались вниз перед гигантским чёрным драконом. Тот свернулся внутри разрушенного строения, чей сводчатый купол был ещё наполовину цел. Голова дракона вздымалась выше лесных вершин, размах крыльев был невероятно громаден. Один из драконидов, облаченный в просторное одеяние, склонился перед драконом, указывая на жезл, лежавший на земле вместе с оружием пленных. «Какой он странный, этот дракон!» — понаблюдав некоторое время, прошептал Тасс. «Ты имеешь в виду, что им не положено существовать?» «Вот именно», — сказал Тасс. «Смотри, зверюга не двигается и вообще ни на что не обращает внимания. Сидит себе и все. Мне-то всегда казалось, драконы должны быть куда непоседливее. Как по-твоему, а?» — Иди, пощекачи его за пятку, — фыркнул Флинт. — Увидишь, что будет. — А это мысль, — сказал Кендер. И прежде чем гном успел вымолвить хоть слово, Тессельхов, крадучись, выбрался из кустов и заскользил все ближе к лагерю, ныряя из тени в тень. Флинт в бессильной ярости едва не выдрал себе всю бороду по волоску, понимая, что перехватить и остановить Кендера уже невозможно. Оставалось только последовать за паршивцем. «Танис — Танис! Чей-то голос, донесшийся словно бы из другого мира, достиг сознания полуэльфа. Он попытался ответить, но обнаружил, что рот всё ещё плотно залеплен какой-то гадостью. Он замотал головой. Сильные руки тут же обняли его за плечи и усадили. Танис открыл глаза. Стояла ночь. Судя по отблескам пламени, неподалёку горел обширный костёр. Танис увидел над собой озабоченное лицо Стурма. Танис вздохнул и крепко сцепил его руку. Потом отодрал от губы лица последние квачки паутины и наконец смог заговорить. "Я в порядке", сказал он. "Куда это мы угодили?" И оглядевшись, добавил: "Всё здесь? Кто-нибудь ранен?" "Мы в лагере драконидов, помогая ему встать", ответил Стурм. "Тасильхоф и Флинт куда-то пропали, а Райслен ранен". "Тяжело?" спросил Танис. Выражение лица Стурма встревожило его не на шутку. "Довольно-таки", ответил рыцарь. "Отравленной стрелой", пояснил Речной Ветер. Обернувшись на голос жителя равнин, полуэльф впервые как следует рассмотрел тюрьму, в которую они угодили. Они сидели в клетке, связанной с бамбука, а снаружи стояли стражники-дракониды с кривыми мечами на гало. Чуть дальше вокруг костра суетились целые сотни драконидов. А в вышине... «Вот так-то», — сказал стурм, заметивший, как округлились глаза полуэльфа. «Вот тебе и бабушкины сказки. Это дракон. То-то Рейстлин поиздевался бы над нами». Рейстлин. Танис подошел к магу, который лежал в углу клетки, укрытый теплым плащом. Молодого волшебника колотил жестокий озноб. Золотая Луна стояла подле него на коленях и гладила его ладонью по голове, отводя со лба седые волосы. Рейслинг был без сознания. Он метался, бормоча странные слова и временами что-то выкрикивая. Карамон сидел рядом, почти столь же бледный, как и его брат. Золотая Луна перехватила вопрошающий взгляд Таниса и горестно покачала головой. Речной ветер подошёл к ним и встал подле Таниса. Вот что она вытащила из его шеи, сказал он и осторожно двумя пальцами поднял опёрённую стрелу. Он смотрел на мага без особой любви, но с жалостью. Если бы хоть знать, что за яд пылает в его крови. «Если бы у нас был Жезл!» — откликнулась золотая луна. «Жезл!» — встрепенулся Танис. «Где он?» «Вон там!» — безнадежно скривив губы, кивнул стурм. Танис присмотрелся и разглядел Жезл, лежавший у ног черного дракона, на меховом одеяле золотой луны. Его отделяла от хозяйки толпа в несколько сотен драконидов. Полуэльф обхватил рукой один из бамбуковых прутьев. Надо вырваться отсюда, сказал он с торму. Карамон сломает этот пруд как соломинку. Даже тасельхов сломал бы его, будь он здесь, ответил рыцарь. Остаётся лишь справиться с безделецами, и вроде сотен этих тварей, не считая дракона. Ты прав, к сожалению, вздохнул Танис. А что с Флинтом и Тасом? Кто-нибудь знает? Речной ветер, говорит, сразу после того, как закричал Тас, раздался какой-то всплеск. Так что, если им повезло, они нырнули с бревна и спрятались на болоте. Если же нет, с туром не стал договаривать